И сохранять лицо было необходимо в течение всего времени учений. Ну, вымотался, ну, стер себе все плечи лямками этой чертовой бандуры, из-за которой рюкзак приходится на грудь перевешивать, а кто его за тебя тащить должен. И автомат вместе со всей остальной амуницией ни на кого другого не перегрузишь, так что с того? Все вымотались, у всех плечи стерты и ноги сбиты. Можно, конечно, изобразить из себя изнемогающего страдальца, волочить ноги, тащать хвосте группы, избавляя темп марша, а на коротких привалах валиться на земь с видом узника концлагеря, вернувшегося из каменоломни. Такое актерское мастерство заметят и оценят, Помогут тащить тебе твой груз И сочтут тебя жалкой, ничтожной личностью, А попросту говоря, чмом болотным, И будут помнить это еще очень долго. Так что лучше уж стиснуть зубы и терпеть, Что Рустам и делал, И даже не скидывал на привалах осточертевшее железо с натертых от досадин плеч, хотя именно этого больше всего и хотелось, а сгружал рацию, бережно, словно корзину с яйцами. Короткая летняя ночь уступала место ранним предутренним сумеркам, подмигивая на прощание последними гаснущими звездами. Рустам разворачивал рацию для очередного сеанса связи, и вдруг ощутил, что он, кажется, даже начал находить вкус в этом деле. Любое дело становится приятным, когда хорошо получается, или близится к завершению. А здесь было и то, и другое. Наступало утро последнего дня учений, все задачи были выполнены, и оставалось самое приятное — принять радиограмму, с указанием места и времени эвакуации группы из тыла противника. Радиостанция развернута, взгляд на индикатор питания слабовато, но ничего, должно хватить. Время еще пятока минут обождать надо. Надев наушники, Рустам приготовил блокнот с карандашом и, прикрыв глаза, погрузился в тихо потрескивающий шорохом. Океан и эфир. Перед работой радисту необходимо настроиться, отключиться от внешних раздражителей, полностью сосредоточиться на восприятии попискивающих среди трескучих и шипящих помех точек тире, складывающихся в цифры шиворовки. Необходимо войти в особое состояние среди тому, в котором читатель как бы не замечает звук в текста, а видит картины, которые рисует для него писатель. Или как переводчик, читая текст, он не переводит каждое слово, а понимает слова и фразы. Также и родист. В нужном рабочем состоянии у него происходит своеобразное раздвоение сознания, когда мозг принимает услышанные сигналы и распознает их. А рука записывает принятые цифры как бы сама по себе. Важнее всего в этом деле непрерывность и естественность процесса, вроде того, как человек не задумывается над тем, как именно он дышит. Стоит спотыкнуться, пропустить одну цифру, и ровный процесс летит, как эшелон под откос, громоздя друг на друга наезжающие вагоны. Радист начинает нервничать, допускает одну ошибку за другой, и в результате приходится самому влезать в эфир с просьбой повторить ту или иную группу цифр. А это, как вы уже поняли, чревато. Рустам уже почти вошел в это нужное состояние, когда на шею ему вдруг сел комар. К подробному рассказу О рязанских комарах мы вернемся позже, ибо эти твари того стоят. А пока отметим тот факт, что после пары суток скитаний по рязанским лесам у человека вырабатывается устойчивый обостренный рефлекс на любое легкое прикосновение к собственной коже. И лупит он по этому месту с реакцией резкостью и силой чемпиона Китая по пинг-понгу. Хресь! Подлый комар, однако, умудрился увернуться, чтобы вскоре вновь приземлиться на то же самое место. Хресь! Опять улизнул, падла. И через несколько секунд сел опять Хресь! Туз зараза! Чертыхнувшись, Рустам покрутил избитой шеей и натянул на голову капюшон маск халата. И услышал за спиной Довольное ржанье. раз вернулся и увидел веселящегося Леху Архипова с тонким прутиком в руках. — Рустам расцверепел. — Лаву сурот, Делать нечего, что ли? — Ты так классно медитировал! Леха сморщил физиономию, изображая сосредоточенность. — Прям факир! — Да твали нафиг, придурок, мешаешь же! «Ой-ой-ой, какие мы сердитые!» Лаву скончай в натуре!» Вступился за Рустама добряк Пашка Араковский. «Что ли, руки занять нечем больше? Он и так эту бандуру таскал все учения, так еще и ты прикалываться будешь. Нет, чтобы помочь человеку». «А я чего?» — фыркнул Леха. «Что, пошутить уже нельзя?» А эту бандуру я и потаскать могу, мне не западло. Не обижайся, Рустик, обратно я ее волоку. Вот и давай, раз не западло. Когда Леха сообразил, что хитрый Клешневич его банально припахал, давать задний ход было уже поздно. Оставалось лишь возмущаться про себя в том смысле, что здорово, удобно, Быть великодушным за чужой счет. Рустам же через пять минут Закончил записывать принятую радиограмму И передал Сэму блокнот С неровными колонками пятизначных цифровых групп. Держи, Сема, переводи. Вроде бы все правильно принял. И сладко потянулся с чувством выполненного долга. Пойти, что ли, венок возложить? Ты обожди, не уходи далеко. Пробормотал Сэм сосредоточенно, водя пальцем по кодировочной таблице. Вдруг чего-не так принял. Опять на связь выходить придется. А вот это уж хренушки! Сверкнул счастливой улыбкой Рустам. Батарея села. Можете пока за ушку покрутить, если надо. И отмахиваясь веткой от комаров скрылся в густом ельнике, сорвав по дороге могучий лопух. Вернувшись, Рустам обнаружил, что в стане однополчан произошло некоторое смятение. Возмущение на лицах бравых диверсантов соседствовало с изрядной растерянностью. — Чего случилось, люди? — встревожился Рустам. — РГ не читается. — Все читается. Угрюмо буркнул Сэм. «На, читай, чего ты принял? Хм, вредитель!» Расшифрованный текст радиограммы извещал группу о том, что эвакуация группы автомобильным, воздушным, морским и вообще всяким другим транспортом отменяется. Группе надлежит прибыть в пункт постоянной дислокации своим ходом сегодня. Не позднее 14.00. ноль-ноль. Рустик, — вкратчиво поинтересовался Лабус, — что у тебя на родине делали с гонцами, которые хреновые вести приносили? Да иди ты. А почему не позднее четырнадцати прибыть надо, интересно? Может, случилось чего? — Если бы чего случилось, так тогда бы транспорт точно нашли проворчал Клешневич, вытягиваясь на траве. Я так думаю, в наряд нас уже запланировали. Вот что. К двум приходим. Развод в шесть. Как раз. Положено четыре часа на подготовку. Нате, получите... Не, ну это вообще уже... Возмутился Климишев, размахивая комара по круглой щеке. Не положено в корол ставить если в ночь перед этим пахал. — А нас в караулы не поставят, — успокоил его Клешневич. — На кухню засунут. Или еще куда. Наряд большой. Места всем хватит. — Козлы! — выразил общее мнение Лавус. — Ну ладно, мужики, — плюнул Сэм. — Давайте собираться. — Сема, да ты че? На перегбой принялись возмущаться все. Только пришли, не отдохнули, не пожирали. Нашел биороботов, блин. — Хорош бухтеть! — хладнокровно подавил бунт на борту Сэм. — Здесь, что ли, на привал собрались устраиваться? Болото в двух шагах. Еще не поняли? Выберем место получше, там и отдохнем. А здесь комары через полчаса, до самых костей обгладают